Глава третья. Брэндон сделал глубокий вздох и попытался сохранять спокойствие и присутствие духа. Фигура оставалась неподвижной. «Эй!» — позвал он, сходя с дорожки и увлекая Элеонору за собой. Карделия последовала за ними. «Здесь есть кто-нибудь?» Он постарался придать голосу жесткость, но тот все равно звучал как у персонажа из «Улицы Сизам, а не как у Шварценеггера. Брендон откашлялся, пытаясь скрыть этот казус, пока они вместе с сестрами крались к дому. Фигура оказалась просто старинной статуей. Готический ангел, высотой в 6 футов, высеченный из серого камня, покрытый зелеными и черными полосками. За спиной у него были сложены крылья, а руки протянуты вперед, но кисть правой руки была отломана. У ангела не было лица, подбородка и губ. Ветры и влажность Сан-Франциско оказали свое разрушительное воздействие на скульптуру. Островки мха разрослись на месте глаз. «Красиво», — сказала Корделия. Брендон потер лоб и с удивлением обнаружил, что тот покрыт потом. Глупо, но он ожидал увидеть здесь фигуру, о которой сказала Элеонора, лысую женщину, старуху. Он унесся в своем воображении и уже видел картину, как эта старуха тычет в них пальцем и шипит. «Вот недоумки, которые собираются купить, наконец-то, эту развалюху!» «Видишь, Нел, это всего лишь статуя, здесь никого больше нет», сказал Брендон, положив руку на плечо Элеоноры. «Она куда-то ушла. Это всего лишь игра теней, обман зрения. Ничего подобного. Забудь, ты просто испугалась». — Не так сильно, как ты, — ответила Элеонора, убирая руку Брэндона со своего плеча и указывая на мокрые потные следы, оставшиеся на одежде от его прикосновения. Но до того, как Брэндон успел возразить, чья-то рука схватила его сзади за шею.